Глава 20. Поход в торговый центр отнял массу времени. Домой я пришла, когда на улице уже стемнело, зажгла свет в холле и замерла. Меня, ну никак нельзя назвать самоаккуратной хозяйкой. В квартире у нас часто аристократический истерический беспорядок. Такое странное словосочетание появилось в моём лексиконе в раннем детстве. Раиса, старавшаяся правильно воспитать отданную ей любовником на короткое время девочку, работала дворником. История семьи Виолы Таракановой описана в романе «Чёрт из табакерки». Оклад у женщины был маленький, а обязанностей, в особенности зимой, было много. Леонид, мой отец, заверил Раю, что ей недолго придётся возиться с младенцем. Всего-то неделю, максимум две. И, как всегда, соврал. Папаша не появлялся много лет. Теперь я понимаю, что Раиса была уникальной женщиной. Она полюбила крошечную девочку — а могла ведь сдать меня в детдом, избавиться от обузы. Но Рая воспитывала меня как умела. Если я, убегая в школу, не убрала свою постель, меня лишали обеды со словами «Аристократически истерического беспорядка в нашем доме не будет». Где тётка услышала это выражение, скорее всего, от какой-нибудь женщины, в чьей квартире она мыла полы. Жили мы бедно, самым частым блюдом на ужин был суп из всего. Рецепт его прост как веник, В кастрюлю наливают воду, потом бросают в неё то, что нашлось в шкафчике. Любую крупу, какие-то овощи, в основном капусту. Если находилась ложка подсолнечного масла, у нас получалась богатая похлёбка. Я быстро росла, и у Рая постоянно возникал вопрос, где взять денег на одежду для меня. А ботинки — это особая тема. Обувь на мне просто горела. Или я её разбивала в хлам. Или они через неделю после покупки становились малые. Ноги мои вели себя безобразно, они вмиг начинали в новой обуви расти. Может, Раиса плакала порой от усталости, но я никогда не видела её слёз и считала женщину родной тётей. На мой вопрос, где моя мама и папа, следовал ответ, потом объясню. Жила Рая по принципу «день сурка». Три часа утра вставала, двор чистила, потом хватала ведро и швабру и мчалась на другую работу. Неподалёку от нескольких убогих пятиэтажек, где жили мы и равные нам по бедности люди, стояли кирпичные дома. Там обитали богатые. Тётя наводила там порядок в парадных. Когда часы показывали в утра, Райя уже была дома, отправляла меня в школу с наказом «съешь весь обед и попроси добавки». Я так и поступала. Иногда буфетчица дарила мне пачку вафель, печенье, давала горсть карамелек. Я приносила презенты домой, выкладывала на стол, говорила «Тётенька Раечка, давай попьём чай». И часто слышала в ответ он настолько беленький». Не подумайте, что речь шла об элитном сорте под названием «Белый улун». Нет, беленький чай — это просто кипяток. Ближе к пятнадцатым и тринадцатым числам В кошельке рая всегда зияла пустота. Деньги тогда платили два раза в месяц, называлось это аванс и зарплата. Оклад клад дворничек шёл на оплату коммуналки, моих обедов в школе, на покупку долгоиграющих продуктов, круп, сахара, масла, чая. Порой я читаю ностальгические воспоминания людей, которые жили в советские времена. Ну, например, такие... Мне платили 120 рублей в месяц, мужу — на десятку больше. Хватало на всё, ещё и на отпуск на море мы откладывали. Нам с Раисой 250 целковых показались бы несметным богатством. Дворник получал намного меньше, а ещё тогда запрещалось иметь две работы, поэтому мытьё подъездов и квартир богатых было делом незаконным. Хорошо помню, как тётя один раз переживала, когда ей не заплатили какие-то хозяева за генеральную уборку своих апартаментов. Она очень рассчитывала на эту сумму. Я росла, надо было купить мне одежду и обувь. Незаконные деньги шли на мои обновки, тетради, ручки, на оплату классных расходов. Но как тётя не старалась, наличных всегда не хватало, поэтому у Рая вечно болела голова, где бы ещё заработать. Но маленькая я жила счастливо, Меленький чаёк с вафелькой казался мне невероятно вкусным. А однажды мне досталась целая коробка зефира в шоколаде. В тот день я, третьеклассница, явилась в школу при полном параде. Рая заплела волосы мне в косички, потом сделала из них корзинку и украсила её с двух сторон огромными белыми бантами. Муфечица увидела меня и удивилась. Ты почему сегодня такая красивая? Разве на дворе праздник? У меня день рождения, сообщила я. «Стой, никуда не уходи», — велела сотрудница столовой, убежала, вернулась с упаковкой зефира в шоколаде и протянула её мне. «Держи, знаю, что ты отличница», — потом она зашептала. «Дам совет. После восьмого класса иди в кулинарное училище. Станешь поваром, и никогда ни ты, ни твои дети, ни тётя твоя, когда постареет, голодать не будут. Самая выгодная профессия. При еде всегда будешь». Я принесла подарок домой и завизжала от радости. На столе сидел плюшевый мишка невероятной красоты. Не знаю, где Рая взяла на него деньги. А ещё мы в тот день поехали на метро в центр Москвы, пошли в кафе мороженое, и тётя купила мне аж две порции. Сама не ела, сказала, горло что-то болит. Это был самый лучший праздник моих школьных лет. И почему мне сейчас вдруг вспомнился тот прекрасный день? Самым страшным преступлением Рая считала беспорядок. Это она приучила меня всегда класть вещи на место. Раиса давно скончалась, но её воспитание опустило глубокие корни. Я, придя домой, всегда аккуратно ставлю обувь в шкафчик. А поскольку мы со Стёпой росли в одном дворе, и его мама дружила с Раей, мужа тоже приучили к порядку. Но сейчас в коридоре словно татаро-монгольская орда пронеслась. Наши со Степаном перчатки, варежки и кашне валялись на полу. Моя красивая розовая шаль, подарок мужу на прошлый день рождения, стала ковром, а на ней, аккурат посередине, лежала экибана из какашек. Похоже, одна из татаро-монгольских лошадей не сумела найти в квартире уголок задумчивости, не домчалась до сортира, притормозила по дороге. Я схватила платок и пошла в туалет. Там меня ждала картина, которую следовало назвать «О поле, поле, кто тебя усеял?». Далее у Пушкина идут слова «мёртвыми костями». Вы же помните, что это цитата из поэмы Руслана Людмила? Слава богу, костей в сортире не нашлось, зато вокруг всё было белым-бело. Нет-нет, в квартире не шёл снег, просто кто-то разорвал рулон туалетной бумаги и старательно превратил его в конфетти. И кто же автор этого пейзажа? Степан сейчас едет из Питера в Москву, да и вряд ли моему мужу придёт в голову расшвырять вещи в холле, какать на мою шаль, а потом разбираться с туалетной бумагой. Имя у безобразника другое. Какое? А мы его ещё не придумали. Ну, кот, погоди. Бросив отходы жизнедеятельности найдённый унитаз а шаль в стиральную машину, я заглянула в спальню. Там всё лежало на местах. В остальных комнатах тоже царил порядок. А вот в кухне обнаружился открытый холодильник. Я начала обследовать полки. Овощи и фрукты мирно лежали в ящиках. Крышка от маслёнки валялась на полу, но она не разбилась. На куске масла были отметены от зубов. Неподалёку лежал небольшой комочек жёлтого цвета. Котёнок отгрыз шматок от брикета и выплюнул добычу. Следует задуматься. Может, не стоит покупать продукт, который прикидывается стопроцентно натуральным? А вот курица, которую я приготовила в соли, понравилась парню. Он её всё обкусал. Ну и где автор инсталляции в прихожей, санузле и пищеблоке? «Дорогой, ты куда подевался?» — громко спросила я, понимая глупость своего поведения, ведь ответа я определённо не услышу. «Мяу!» — пропищала, не пойми откуда. «Мяу!» Прошло несколько минут, прежде чем я сообразила, что звук идёт с потолка. Я задрала голову и застыла. В кухне у нас несколько бра и красивая хрустальная люстра. Она висит ближе к окну, которое прикрывают милые кружевные занавески, теперь похожие на лапшу. А на креплении для занавесок находится кот. Задние лапы пока безымянного питомца устроены на карнизе, передние вцепились в светильник. Постояв пару секунд в оцепенении, я сообразила, что происходило в апартаментах во время нашего со Степаном отсутствия. Сначала котенок разобрался с прихожей и санузлом. Потом пришел в кухонную зону, ухитрился открыть холодильник, поискал нечто себе по вкусу, отверг масло и обрадовался курятине. Наевшись как следует, безобразник захотел развлечений, залез на подоконник, начал карабкаться на карниз, но съехал по тюлю. Найденыш решил не сдаваться, а может, ему понравилось использовать занавеску как горку. Малыш несколько раз позабавился, потом ему удалось залезть на карниз, И безобразник увидел люстру, и она очаровала котика. Сегодня в Москве хорошая погода, даже светит солнце. Его лучи попали на хрустальные подвески, те заискрились. Любому коту захотелось бы поиграть с ними. Оставив задние лапы на карнизе, герой повествования ухитрился поместить передние на электроприбор. Хрустальная клумба закачалась, котик испугался и сообразил, что попал в почти безвыходное положение. Он не может убрать передние лапки. В этом случае он упадёт, а запрыгнуть на светильник из-за одной больной ноги не получается. Желание нашкодить у кошачьего ребёнка много, а ума не совсем. Что делать? Не знаю, как бы дальше развивались события, но тут в кухню вошла я. Мяу! пищал шкодник. Мяу! В переводе на язык людей это, наверное, означает: "Спаси меня скорее". "Ну ты даёшь", воскликнула я. «Сейчас принесу стремянку». Поход в кладовку за складной лестницей и её установка заняли пять минут. Возобраться по ступенькам тоже было просто. Я вытянула руки, желая схватить кота. «А тут возьми, да и прыгни на люстру». Та начала раскачиваться, засвинела висящими хрустальными каплями. То ли животному не понравился звук, то ли он испугался, но найдёныш решил вернуться на карниз, а дальше... Честное слово, не знаю, каким образом вышел подобный пердемонокль. Лестница зашаталась, я начала падать, но не шлёпнулась на пол, а спланировала на стол, где находилась пустая кастрюля без крышки. Понимаю, подобное невозможно поверить, но я угодила примёхонько в неё. Не подумайте, что я вошла в ёмкость головой, нет-нет. Я просто села в кухонную утварь.